Глава двенадцатая. Заседание теневого комитета. Шесть стульев, три аналитика, три футуролога. Несуществующая комната в защищенном конструкте мыслящей среды. Дюран кивком поприветствовал коллег, принимающих решения по долгосрочному развитию человечества. В полном составе теневой комитет собирался нечасто. Многие вопросы решались в штатном режиме, кроме того, существовали профильные комитеты, являвшиеся частью разветвленной правительственной структуры. «Заседание открыто, господа», — произнесла Вики Софуддинова. «Если нет возражений, я оглашу повестку дня». Все молчали. «У нас три пункта», — продолжила Вики. «Текущее состояние сферы, масштабирование квантовой телепортации и деятельность антисферической партии». «Предлагаю начать». «Да», — сказал Дюран. «Да», — эхом повторили остальные. Слово Шаттеру Лингу. Вики умолкла и перевела взгляд на хрупкого аналитика, сидевшего справа от Дюрана. «Предыдущие поколения лингов веками жили в невесомости, что не могло не сказаться на сложении комитетчика. Прошу». Линг коротко кивнул и приступил к докладу. Я проанализировал динамику строительных работ, используемые технологии и потенциальные вызовы. При нынешних темпах мы завершим монтаж сферы примерно через 10 тысяч лет. Структура позволит вместить не менее 15 квадриллионов людей. Чтобы заселить кластеры, нам потребуется еще 5 тысяч лет. Да, мы существенно ускоримся благодаря планомерной демографической политике. Уже сейчас на экваториальном кольце проживает порядка двух триллионов наших сограждан. Обращаю внимание собравшихся, что мы имеем дело не с классическими мегаструктурами энергетическим коконом, баллоном или роем. Замысел покровителя – нечто принципиально новое. С одной стороны, это жесткая оболочка, предназначенная для колонизации. С другой стороны, мы потребляем энергию нашего светила, и не только. Я имею в виду термоядерные солнца и аннигиляторы антиматерии. — К чему вы клоните? — нахмурилась Софуддинова. — Я не понимаю конечную цель проекта, — честно признался аналитик. Видите ли, в прошлом мы думали, что сферы Дайсона должны возводиться на расстоянии от звезды, ну, примерно в одну астрономическую единицу. Цель — переработка всей доступной нам солнечной энергии. С убитаемой оболочкой та же тема, А здесь охват настолько чудовищный, что у меня в голове не укладывается. На выходе мы получим совершенно немыслимое, невозможное образование. Покровитель ухитряется решать множество проблем, основная из которых — гравитационная. Честно говоря, я думал, что он продолжит разбирать соседние системы. Но нет, мы начали пылесосить ГМО. В общем, это восхитительно. Никто никуда не падает. Нагромождение кластеров не разрушается. Внутри системы нет аномалий, а они должны быть, по идее. «Да, я знаю, что вы скажете. Древние технологии, мудрость покровителя и все такое. Ладно, я соглашусь. Вопрос в другом. Для чего все это?» Дюран задавался похожими вопросами около 50 лет назад. Или ста. Наверняка многие задавались. Мне было бы проще работать с нашими уважаемыми футурологами, представляя конечную цель проекта. Я вижу, что добыча энергии вовсе не часть основного замысла Неоса, равно как и бесконечное масштабирование человеческой популяции. Мы получаем мегаструктуру полностью накрывающую солнечную систему жестким каркасом с возможностью проживания внутри кластеров, а не на внутренней или внешней поверхности. Зачем? Это больше напоминает фортификацию. Те же аннигиляторы можно использовать в качестве оружия, если возникнет необходимость. С точки зрения экспансии, разумнее расселяться по звездам и осваивать пригодные для жизни планеты. От меня ускользает замысел происходящего. Посмотрите, у нас есть схема передатчиков, отдаленно напоминающая Рой Дайсона. Эту штуку мы развернули за орбитой Земли. Передатчики с лихвой покрывают наши потребности. Почему бы просто не уйти в экспансию, создать могучую империю с централизованным управлением? Покровитель не разглашает свои планы, — отрезала Вики. Я бы тоже хотела знать, для чего все это нужно. Каждый из нас хотел бы. Но вы знаете, как это происходит с призрачниками. Они одаривают клиентов технологиями и полезной информацией, указывают некий путь и время от времени подбрасывают что-то новенькое. Торопить их нельзя, это чревато последствиями. — Что мешает фантазировать? — ухмыльнулся Дюран. — Ничего, — пожал плечами Шаттерлинг. — Для этого у нас есть футурологи, кстати. Наиболее талантливым футурологом в группе считалась Екатерина Черкасова. Все взоры обратились именно к ней. Внешность девушки практически не претерпела изменений на протяжении минувших столетий. Ни в реальности, ни в иллюзиях мыслящей среды. Катя — протеже Вики Софуддиновой. Дюрану удалось выяснить, что Вики работала с футурологом в тайной правительственной лаборатории еще до начала эпохи правления Неоса. Вероятно, Катя — технологическая разработка Департамента безопасности Земли, но уверенности в этом нет. На заре своей карьеры Сафуддинова курировала генетические эксперименты, интересовалась паранормальными способностями. Ходили самые невероятные слухи, например, что Катя — родная дочь Вики, только модифицированная. А еще кто-то называл девушку взломщиком разумов и боевым телепатом. Проверять это у Дюрана не было ни возможностей, ни желания. «Напрашивается вывод о том, — осторожно произнесла Черкасова, — что покровитель кого-то боится или опасается. Если допустить, что сфера Дайсона — фортификационное сооружение, многое встанет на свои места. «Возникает вопрос», — подхватил Дюран. «Насколько сильны те, кого опасаются Неосы? Мы видим масштабное строительство сфер в разных частях изведанного космоса». «Каждый покровитель, справившись с выводом клиентской цивилизации на определенный технологический уровень, начинает окукливаться в той системе, которую полностью контролирует». Предложение изогнуло бровь Софуддинова. «Дополнительные инвестиции в дальний поиск и КВР», уверенно заявила Катя. «Если нам что-то угрожает, мы должны об этом знать». «Прямых указаний от покровителя не было», поморщился футуролог Эдгар Крейвус. Покровитель не может контролировать все сферы нашей жизни, заметил Линк. Для этого существуют комитеты. Голосуем, Вики решила прервать бессмысленную дискуссию. 4 против одного. Пакет инвестиций одобрен. Сама Вики не участвовала в голосованиях, выполняя обязанности спикера. Причина проста. Шесть членов комитета связывали себя, если мнения разделялись поровну. Поэтому состав теневого правительства всегда был нечетным. Это не означало, впрочем, что Софуддинова не может высказывать собственное мнение или влиять на кого-то психологически. Уж Дюранта за минувшие века хорошо изучил методы спикера. Второй пункт. Бесстрастно произнесла Вики. Квантовая телепортация. Слово предоставляется Дюрану. Масштабирование разворачивается согласно нашим планам пожал плечами аналитик. Тут нечего рассказывать. Планеты внутренней группы охвачены гейтами на 60%. Кольцо Нивена на 30%, система Юпитера на 50%. Хуже всего дела обстоят на периферии. Но в этом я ничего удивительного не вижу. Еще 50-60 лет, и мы забудем о болванках. «Футурологи», — Вики обвела взглядом собравшихся. «Норм», — отмахнулась Катя. Это хорошие показатели, приемлемые во всяком случае, если хотите предвидеть последствия. Конечно, общество изменится, болванки вымрут, а вместе с ними целая отрасль экономики. Мы разгрузим сети или трансляторы, повысив пропускную способность каналов. Сэкономим на биоматериалах и камерах хранения. В общем, очередной анахронизм в топку. «Есть альтернативное мнение», — возразила Джимини. Взгляды скрестились на одном из самых авторитетных аналитиков Солнечной системы. В Вирте Джиммини предпочитала выглядеть как женщина преклонных лет с седеющими волосами и неплохо сохранившейся фигурой. Одевалась Джиммини в черное, стремясь подчеркнуть строгость образа. «Мы готовы его выслушать», — сухо произнесла Вики. Уголки губ Дюрана изогнулись в полуулыбке, Он знал, что квантовая телепортация — детища Софуддиновой. «Думаю, все слышали о парадоксе телепортации», — начала Джиммини, демонстративно не глядя на навеки. «Мы разбираем одно тело в исходной точке и собираем новое в пункте прибытия. Но тот ли это человек? Есть ученые, статьи которых я внимательно изучила перед заседанием». Эти ученые уверяют, что мы убиваем старую личность и наделяем правами ее копию. Это утверждение затрагивает и оцифровку сознания. «Парадокс давно решен», — отмахнулся Дюран, поймав на себе благодарный взгляд спикера. «Мы сохраняем не просто ментальные слепки, но и психопрофили, что, по сути, является эфемерной сущностью под названием душа». Эксперименты показали, что оцифрованное сознание ничем не отличается от оригинального. «Поэтому и запрещены дубли», — встрял Шаттерлинг. «Верно», — кивнул Дюран, — «мы не можем говорить об убийстве с юридической стороны. Когда умирает оригинальный носитель разума, права гражданина переходят к оцифрованной копии. Это естественная преемственность». Что касается путешествий через болванки то оригинальные тела вместе со вставками памяти не разбираются. Не при квантовой телепортации, продолжило давление Джимени. Вы знаете принцип, Вики закатила глаза. Перенос оцифрованного сознания разбирается лишь биологическая оболочка, она, кстати, восстанавливается с идеальной точностью. И где тут разгрузка каналов в сети? Мы используем квантовое ускорение, напомнил Дюран. Пассажиры перемещаются в выделенной зоне трафика. «Ваши ученые», — Сафуддинова небрежно повела рукой. «Что они предлагают?» «Есть два решения», — оживилась Джиммини. «Например, постепенная замена биологических нейронов мозга электронными. У нас имеются для этого нанотехнологии. Разум будет сохраняться в активном состоянии». «От телепортации придется отказаться», — пожала плечами Катя. И это парадокс тесея припечатала оппонента Сафуддинова. Мощно. Дюран слышал об этом парадоксе. Согласно греческому мифу, легендарный корабль тесея ежегодно отправлялся в Делос со священным посольством из Афин. При этом сгнившие доски постепенно заменялись, и философы задались вопросом, тот ли это корабль или нечто принципиально новое. Один парадокс против другого. С чем боролись, на то и напоролись. Есть второй вариант, не сдавалась Джимине. Оригинальное сознание хранится в биологической оболочке с имплантами. Через квантовые гейты путешествует копия. Обогатившись новым опытом, копия сливается с оригиналом, не замещая с собой психопрофиль, но дополняя его новыми воспоминаниями. Не думаю, что это решит проблему. — покачал головой Дюран. «Какой из вариантов выдвигается на голосование?» — поинтересовалась Вики. «Последний», — уверенно заявила Джимини. «Хорошо», — спикер махнул рукой. Пятеро проголосовали и отклонили предложение Джимини. «А теперь», — Вики вздохнула, — «поговорим о насущных проблемах. Антисферическая партия. Это же террористы», — опешил Крейвус. Пусть ими занимается Колосовский, мы тут каким боком. Вопрос вышел за рамки силовых ведомств», — покачала головой Софуддинова. «Прошу отнестись к нему с максимальной серьезностью, коллеги. Мы стоим на пороге чрезвычайного положения». «Серьезно?» — удивился линг «Я курирую этот вопрос», — вступил в разговор Дюран. «И готов поделиться с вами информацией для размышления». «Слушаем». — тихо произнесла Катя. «Небольшая ретроспектива», — заговорил Дюран, скрестив руки на груди. «Антисферистами руководит женщина по имени Аркадия Кано». «Оу», — не выдержал Крейвус. «Дочь посла?» «Того самого посла», — напомнил Дюран. «Что предал наши интересы, вступив в сговор с дикими разумами?» Он сливал искусственным интеллектом всю полученную от Неуса информацию. «Это возможно?» – заинтересовался Линк. «При полной переделке организма», – ответил Дюран. «Послы, как вы знаете, не могут оцифровывать свои личности. Но это сделано, чтобы предотвратить утечку данных в сеть. Нет ни одного посла Фрика, это технически невозможно. Линдсей хотел родить дочь, лишенную этих ограничений». «Бессмертие для дочери», – задумчиво произнесла Вики. — Его можно понять. — Почему мы не знали, что у него есть дочь? — возмутился Крейвус. — Он ее прятал и достаточно умело, — пояснил Дюран. Все модификации были внесены через подпольную клинику Якудза. Девочка скрывалась на земле у приемных родителей под чужим именем. Биопаспорт поддельный. — Что случилось с ее отцом? — Катя всегда смотрит в корень проблемы. — Устранен, — коротко ответил Дюран. «Вот оно что», — хмыкнул Линк. «Вся эта чушь с инопланетным поработителем — обычное прикрытие. У нее личные счеты с нами». «Мотивация Аркадии сейчас не имеет значения», — сказал Дюран. «Движение, которое она организовала, давно вышло за пределы кровной мести. Против нас работает подпольная сеть, аналогов которой в эпоху освоения космоса попросту не было». «Сегодня мы рассуждаем о квантовой телепортации и сроках монтажа сферы, но вы не учитываете Аркадию Кано в своих выкладках». «И это роковая ошибка». «Поясни свою мысль», — попросила Сафуддинова. «Охотно», — улыбнулся Дюран. Антисферическая партия зародилась около трех столетий назад. Начинали они с мелких диверсий, саботажа, распространение своих призывов через сеть, взлома наших баз и технических сервисов, на вербовке новых сторонников. Мы и раньше сталкивались с террористами, так что были уверены, что ДБЗ справится. Однако госпожа Кано полностью выламывается из шаблона. Партия разделилась на автономно функционирующие ячейки, изучила наши методы и выработала противоядие. К Аркадии примкнули другие радикальные группировки. Все это сопротивление растет, как снежный ком. Взрывы недостроенных кластеров, перепрограммирование наноботов, атаки хорвестеров, вмешательство в логические цепочки и удаленные отключения силовых полей. Каждый выведенный из строя кластер увеличивает срок реализации проекта минимум на 50 лет. Три столетия задумчиво протянула Вики. «Это внушает уважение. Мы пытались ее ликвидировать». «Аркадию?» — переспросил Дюран. «Много раз. И совершенно безрезультатно. Дело не только в ее модах, как вы понимаете. Кано — человек уникальный. Она быстро учится, адаптируется к любым условиям и, как мы слышали, постоянно модернизирует себя. У них там целый стратегический штаб». А еще партия не стесняется использовать зверооружие. — Почему они называют себя партией? — спросил Линк. — И каковы их цели? — Слово «партия» как бы намекает на выборы, — усмехнулся Дюран. — Идеологи движения уверены, что намеченный нами путь неверен и в будущем надлежит вернуться к демократическим механизмам управления. Что касается целей и задач Аркадии, то они прописаны в антисферическом манифесте. Документ свободно распространяется по сети. Хотелось бы деталей, — поторопила Катя. Свертывание программы строительства сферы, вывод человечества из-под опеки неусов, право на расовое самоопределение, статус конфедерации для освоенных миров протектората, заключение мира с цивилизациями, чьи интересы мы затронули бездумной разборкой планетных систем. «Много всякого бреда». «Почему вы считаете это бредом?» спросила Джиммини. «Если оставить в стороне идеологию», Дюран задумчиво посмотрел на собеседницу, «мы упираемся в техническую невозможность свернуть проект без ущерба для себя». «Подтверждаю», — согласился Шаттерлинг. «Гравитационный баланс кольца и всей сферы в будущем зависит от технологий, подаренных Неосом». У нас там вращение, силовые поля, антигравитация, инерциальные стабилизаторы и много чего еще. Покровитель выдает информацию порционно. Я не исключаю того, что часть решений, позволяющих поддерживать столь фантастическую структуру в рабочем состоянии, еще не озвучена. Изгоним Неоса, навредим себе же. — Изгоним, — фыркнула Софуддинова. — Громко сказано о «Заключение мира с враждебными расами», — Дюран пожал плечами. «Сомнительно, особенно если дело касается Тшу». «Что мы обсуждаем?» — не выдержала Джиммини. «Озвучьте конкретное предложение по Аркадии Кано». «Я к этому и подвожу», — с нажимом сказал Дюран. «Есть вероятность альянса госпожи Кано с дикими разумами. А те, в свою очередь, могут заключить сделку с Тшу». Против подобного тройственного союза мы не устоим. Нужно объявлять чрезвычайное положение и ликвидировать партию. Для этого придется к ДБЗ подключать другие спецподразделения, в том числе и те, что входят в состав Космофлота». «Это сумасшествие», — заявил Крейвус. «Давайте отложим голосование по этому вопросу на сутки или двое», — предложил Дюран, пресекая дальнейшие препирательства. «Я открою доступ к своей виртуальной модели и аналитическим построениям». Ознакомившись с данными, комитет примет взвешенное решение. «Разумно», — поддержала Вики. «Проголосуем за перенос заседания в связи с изучением материала». Дюран выдохнул. «Пусть маленькая, но победа».